Глава двадцать Компьютерное приложение сообщило Саймону, что добраться до Колумбийского университета на поезде подземки можно всего за одиннадцать минут, то есть значительно быстрее, чем на такси или автомобиле. Саймон поджидал лифт, который должен опустить его в недра квартала Вашингтон-Хайтс, как вдруг зазвонил его мобильник. Номер не определился. «Алло?» «Через два часа результаты по отцовству будут готовы». Это был Рэнди Спред из генетической лаборатории. «Прекрасно», — сказал Саймон. «Встречаемся во дворе за педиатрическим корпусом». «Хорошо». «Мистер Грин, вам знакомо выражение "оплата при доставке?» «Черт, с какой легкостью люди идут на коррупцию по мелочи». «У меня будут наличные», — сказал он. Спред отключился. Саймон набрал номер Ивонны. «Привет!» – послышался в трубке ее неуверенный голос. «Не волнуйся!» – сказал Саймон. «Я не стану тебя пытать насчет страшных секретов, Ингрид. Мне нужна твоя помощь!» «Что случилось?» «Нужно снять со счета 9900 долларов наличными отделение банка рядом с больницей. Сумма должна быть меньше 10 тысяч. Если больше, надо писать отчет о валютной операции в Финсен. Примечание «Финсен» Управление Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями, конец примечания. Если в двух словах, отчет будет передан в службу налогового управления или в правоохранительные органы, а Саймону не хотелось сейчас с ними связываться. «Прошу тебя, выручи». «Хорошо», — сказала она, и потом после паузы, «а зачем тебе наличное? У меня тоже может быть свой секрет, не только у вас, Сынгрид». Не стоило так говорить, но уже было поздно. Как только он отключился, дверь лифта открылась, и он увидел перед собой неказистый, плохо освещенный вагон. Люди продолжали заходить, пока не раздался предупредительный гудок. Вертикально уходящие под землю лифты метро, вероятно, лучше всего дают горожанам понять, что испытывает шахтер, погружающийся в угольную шахту, Хотя, конечно, между лифтом подземки и шахтной клетью нет ничего общего. Вагон был практически полон, хотя и не битком, не как консервная банка с сардинами. Саймон решил постоять. Он ухватился за вертикальный поручень. Было время, когда в такой ситуации, чтобы избавиться от клаустрофобии в замкнутом пространстве вместе с незнакомыми людьми, Он принимался просматривать телефон или читал газету, но потом привык, стал поглядывать по сторонам, смотреть на лица других пассажиров, и ему это даже стало нравиться. Вагон подземки – это особый мир на нашей планете. В нем можно видеть людей самых разных национальностей, вероисповеданий, убеждений и с разными гендерными особенностями». Можно столкнуться с публичным проявлением любви или ссорой. Здесь слышишь музыку, голоса, смех, порой можно увидеть и слезы. Здесь ездят и богатые в дорогих деловых костюмах, как и сам Саймон, а бывают и нищие, в поезде все равные. Все платят за проезд одинаково, у всех равные права на сидячее место». По какой-то причине в последние год или два люди перестали избегать пользоваться подземкой. Когда там не велись ремонтные работы и не было перебоев с поездами, подземка становилась своего рода убежищем. На территорию кампуса Колумбийского университета Саймон вошел через центральные ворота, что на углу Бродвея и 116 й улицы, Те самые ворота, через которые он, старшеклассник, вошел сюда в первый раз, когда они с отцом приходили в университет в день открытых дверей, чтобы поближе познакомиться с предполагаемым местом учебы. Его отец, самый замечательный человек на свете, работал инженером-электриком в объединении IBEW. Примечание – профсоюз работников электротехнической промышленности, конец примечания. И Саймон трепетал при мысли о том, что и его сын тоже когда-нибудь станет учиться в старейшем, входящем в Лигу Плюща университете страны. Рядом с отцом Саймон всегда чувствовал себя в полной безопасности. Но за две недели до окончания школы случилось непредвиденное. Отец Саймона... Скоропостижно умер по пути на работу в Милберн, штат Нью-Джерси. С ним случился инфаркт. Это был страшный удар для семьи и во многом начало конца. Когда у Саймона появились свои дети, он все старался припомнить, каким был его отец для него самого. Так прилежный ученик старается подражать мастеру, хотя при этом у Саймона всегда оставалось чувство, что он до отца не дотягивает. Любят ли его дети так же, как сам Саймон любил своего отца? Почитают ли они его так, как он почитал отца? Дает ли он своим детям то же ощущение безопасности, какое у него самого было рядом с отцом? И главное, заботился бы его отец о своей дочери, не спуская с нее глаз, допустил бы он, чтобы она превратилась в наркоманку, Стал бы безвольно стоять рядом, когда стреляют в его жену. Такие мысли мучили Саймона, когда он вступил на территорию кампуса, где провел четыре года. Мимо него куда-то спешили студенты, большинство со склоненными головами. Самое время отпустить ворчливое замечание, вот, мол, она современная молодежь, Они ничего не видят и не слышат вокруг себя, уткнулись в экранчики своих смартфонов и заткнули уши пробками наушников, словно хотят отгородиться от всего мира и среди людей оставаться в одиночестве. Но ведь и его поколение было таким же плохим. Так что какой в этом смысл? Саймон увидел бронзовую статую Афины, древнегреческой богини мудрости, сидящей на троне, Если подойти поближе, в складках ее одежды возле левой ноги можно разглядеть маленькую сову. Легенда гласит, что из группы первокурсников первый, кто заметит эту сову, обязательно станет лучшим выпускником в своей группе. Левую руку Афина вытянула вперед, как бы приветствуя гостей, но Саймон иногда в этом видел недоуменный жест своей бабушки. «Э — Э-э! «Ну, что тут поделаешь, — бывало, — говаривала она. Снова зазвонил телефон, это была Елена Рамирес. «Есть что-то новое? — спросил он. — Да, и много чего». Елена лишь вкратце коснулась того, что заставила ее отправиться в штат Мэн, просто сказала, что с этими усыновлениями что-то не так — зато подробно остановилась на том, как ее технический специалист помог ей обнаружить на генеалогических сайтах много интересного. Саймон как раз поднимался по ступенькам здания библиотеки Лоу. Он то ли сел, то ли рухнул на прохладный мрамор, слушая беглый рассказ Елены про усыновление, про сводных братьев, про веб-сайты с услугами по анализу ДНК, про внезапные смерти. Значит, кто-то пытается от них избавиться, улучив момент, вставил Саймон. Да, похоже на то. Когда Саймон узнал, что Пейдж, тоже подписавшийся на такой же тест, не оказалась кровной родственницей убитых, в своих чувствах по этому поводу он разобраться не мог. Казалось бы, эта информация должна его утешить. Разве она не означает, что он действительно ее отец? Но потом в голове у него возникла одна мысль. «Наверняка мы этого знать не можем», — сказал он. «Что наверняка мы знать не можем, Саймон? Что Пейдж не их сводная сестра?» «Не поняла?» «А вдруг Пейдж не указала своего настоящего имени? Я читал...» «Было несколько случаев, когда люди предоставляли не свои образцы для анализа или называли чужое имя или что-то еще. Так что, возможно, она и есть тот самый родственник с инициалами». «Н.Б.?» «Нет, Саймон, этого быть не может. Почему?» В списке он обозначен как мужчина. Если бы Пейдж отправила собственный образец, пусть даже и назвалась чужим именем, ясно было бы, что он принадлежит женщине. Этот принадлежал мужчине, так что Н.Б. не может быть Пейдж. Но, может быть, она использовала другой псевдоним? Все может быть. Но сейчас мы изучаем страницу Генри Торпа. На ней список всех его родственников – и среди них нет ни одной женщины ближе, чем троюродная сестра. И все же я не совсем понимаю, как с этим связано Пейдж. Возможно, как-то через Аарона, но я еще не знаю точно. Может быть, мы как-то не так смотрели на это? Как так? Может быть, ваша дочь предоставила не свой образец ДНК, а кого-то другого? «Я тоже думал об этом, но зачем?» «Не знаю. Нам нужно проследить все ее передвижения. Может быть, Пейдж что-то обнаружила, что-то такое, что привело ее к Арону. Саймон, подумав немного, сказал. «Давайте вернемся обратно и посмотрим, что нам известно наверняка. Давайте». начнем с того что у всех этих людей один и тот же родной отец да и все это почему то хранилось в тайне ни в одном документе об усыновлении имя отца не указано насколько нам известно сейчас нет сказала елена саймон переложил мобильник из правой руки в левую вы читали что нибудь про дела где врач специалист по бесплодию для оплодотворения своих пациенток использовал собственное семя. Одно такое дело было, кажется, в Индиане. Женщина там нашла на таком вот сайте восемь неизвестных ей братьев и сестер, то есть что-то похожее на то, о чем вы рассказываете, а потом все они встретились и вычислили этого врача, Обнаружили, что он использовал собственную сперму, выдавая ее за сперму из банка или как там это называется. «Да, помню», — сказала Елена. «Это далеко не единичный случай. Одно крупное дело раскрутили в штате Юта. В Канаде тоже было такое». «Что-то тон у вас скептический?» «Я просто не понимаю, как это может быть связано с нашим делом. В тех случаях женщины не отказывались от своих детей, их никто не отдавал в чужие семьи, эти дети были для них желанными». Она, пожалуй, права. «И все-таки что-то мы упускаем», — сказал он. «Согласна. Я собираюсь еще раз заняться этой Элисон Мейфлауэр, ведь это она устраивала все эти усыновления. Попробую припугнуть ее тюрьмой». В бою все средства хороши. Еще попытаюсь заинтересовать ФБР, но это придется делать неофициально. Почему? Информацию, которую я вам только что сообщила, передавать никому нельзя. Нас могут обвинить в том, что она была получена незаконным путем в результате неправомерных действий или чего-нибудь в этом роде. В любом случае, даже если мы обратимся в ФБР сегодня... «Дело там откроют не раньше, чем через несколько дней, а, возможно, даже неделю. У нас нет...» Она вдруг замолчала. «Саймон, подождите немного, мне звонит кто-то». Взгляд Саймона блуждал по территории кампуса. Он вспоминал, что здесь произвело на его отца впечатление во время той поездки. Саймон сидел на ступеньках у библиотеки Лоу, Перед ним была университетская аллея, по которой он пришел сюда, а за ней территорию кампуса замыкало с юга здание библиотеки Батлера. «Две библиотеки, Саймон», — сказал его отец, скачая головой. «Что может быть лучше этого символа познания?» Странное воспоминание, оно почему-то всплыло именно сейчас, — и помогло отогнать куда более серьезную и отвратительную мысль, которая грызла его. Пусть даже он поймет, что там произошло с этими сводными братьями и усыновлениями. Но поможет ли ему это найти Пейдж? Саймон, — это Елена снова вернулась к нему, — мимо него по ступенькам торопливо спускался какой-то человек. Он явно направлялся к статуе «Альма-Матер», Саймон узнал его, он видел традиционно фотографии в анкете, найденные в интернете. Профессор Луи Ван де Биг, не отнимая телефона от уха, Саймон встал, чтобы идти за ним. «Да что случилось?» — спросил он. «Мне надо бежать, Элисон Мэйфлауэр сама захотела встретиться».